глава одиннадцатая и мы вошли дверь следом с треском захлопнулась и клянусь в скважине повернулся ключ нас заперли я ожидала увидеть большой помпезный зал с элегантно сервированными столиками сценой с приглушенным светом и как минимум черным роялем возможно на сцене для меня должен быть поставлен стул Вышкаленные официанты в голубых ливреях прошмыгивают мимо многочисленных столиков и вежливо улыбаются посетителям. Все расслабленно отдыхают, разговаривают о пустяках и кушают. Действительность же разительно отличалась от моего воображения. Низкий потолок, маленькая комнатка, ярко горящий камин в углу, тишина. Даже не слышно звуков, встречающихся ножей и вилок, полутень, блики от камина. Несколько квадратных столиков заняты призраками. Они сидят близко друг к дружке и не двигаются. Сама поверхность столиков, за небольшим исключением, пуста. Я заметила, что у стены парочка призраков потягивала через трубочки напитки. Еда, как таковая, обнаружилась только на последнем столике в самом углу. Там на тарелках дымилось жареное мясо. В огромных чашках, супницах было налито питьё. Именно туда радостно потрусил рог и даже махнул хвостом, чтобы я присоединялась. Я потеряла до речи. Может, мне от нервов показалось, что страж-призрак, разговаривающий с тигр, приглашает разделить с ним ужин. Тигр запрыгнул настоящую стоящую стола банкетку и поджал под себя хвост. Ел он, как любое животное, зарывшись мордой в тарелку и почавкивая. Насколько я не была голодна, Ни за что не стало бы есть с ним из одной миски. Сжав руки в кулаки, я пыталась разглядеть сквозь сумрачный свет и голубые фигуры черного рыцаря. Нужно разобраться, пожаловаться, наконец, обсудить с ним в это безобразие. Но помещение было маленьким, и хозяина в нем не наблюдалось. Бросил меня гад на растерзание призраком. И даже сцены нет, куда бы я могла войти и сделать объявление. А они сидят, ждут. Им обещано развлечение в лице землянки Олеси. О, ненавижу. Найду его, отомщу, забуду и еще раз отомщу. Хоть бы знать, что им говорить. От немигающих глаз, сконцентрированных только на мне, стало неуютно. Я помялась, собралась силами и довольно резко выкрикнула. Наш отель приветствует вас в этот чудесный эм, поистине камерный вечер. Меня зовут Леди Олеся, и сегодня я расскажу вам историю из моей земной жизни. Я не стала менять свое имя. Пусть меня и предупредили, но нервы и так были на пределе. И выдумывать что-то другое сил не было. К тому же очень хотелось верить, что весь этот ужас скоро закончится, и я больше никогда не окажусь в странном отеле. Раздались жиденькие хлопки. Не ожидала, приятно. Выражение глаз призраков от двери распознать было сложно. Все-таки темновато, да и от волнения кровь стучала в висках. — Держись, Олеся. Нужно проболтать полчасика, и договор будет выполнен. Тебя вернут домой. Рыцарь ничего не говорила о продолжительности развлечения. Я натужно улыбнулась, набрала в легкие побольше воздуха и немного подумала. Что может быть интересно призракам? Существам с далеких планет в иной ипостаси, нечеловеческой. Моя семья, работа, учеба в школе, первая любовь. Я решила ознакомить их совсем понемножку, и меня понесло. Если рассказывать о любви, то лучше моей подруге не скажешь. Она всегда твердила, «Олеся, любовь — это когда ты трезвая и пьяная, звонишь одному мужчине». Я согласна с нею полностью. Бывали у меня в старших классах моменты, когда я встречалась с одним парнем, а звонила после бокала вина другому. Если быть точной, то Олежке. Он мне нравился с пятого класса, но мы встречались всего месяц, в одиннадцатом. Но однажды я поняла, что прошлого не возвратить. Поступила в институт, выросла. На всякий случай я обвела взглядом призраков. Мне внимали как пророку или диктору из вечерних новостей. Приободрившись успехом, я продолжила рассказ. Когда встретила Алекса, мои чувства коллегу были забыты. Но у нас развивались отношения непросто. Долго и постепенно. Однажды, еще в самом начале нашей совместной жизни, Алекс ходил на свидание с другой. Я их увидела на остановке и проехала мимо. Потом, правда, он признался, что брал у нее конспект, и ничего такого не было. Тогда я впервые задумалась о доверии. Стоит ли доверять близкому человеку? Думаю, да, иначе в противном случае он перестает быть близким человеком. Говорят, что в любви, как на мотоцикле. Третий либо лишний, либо в коляске. У нас скоро, я надеюсь, появится своя коляска. Кто-то проворчал с задних рядов, что не понял. — При чем тут коляска? — спросила Лорис с первого столика. — Вы планируете жить в коляске? — Нет, речь о другом. Ладно, проехали. «Куда?» — спросил другой Лорис. Поднялся небольшой шум. Призраки обсуждали мои слова, поворачиваясь друг к другу, и я поняла, что конференсье из меня не вышел. Пари могу держать, что призраки недовольны. Даже их глаза самой разнообразной формы смотрят на меня скептически. Ха! А чего они вообще ждали? Я нервно дернула юбку. Так, сзади пути отступления закрыты. Впереди... Ни единого окна, даже выпрыгнуть некуда. Шум увеличивается, уже скрипят стулья, и мои подопечные ерзают. Нужно срочно спасать положение. Спасать меня саму от неминуемого фиаско, иначе я вообще не вернусь домой. А знаете, я умею отлично петь. С диким воодушевлением выкрикнула я, сильно не надеясь, что меня послушают. Но шум стих. Два десятка глаз заинтересованно становились на мне. Но и чудненько... «Сейчас споем. Сейчас обязательно что-нибудь споем. Я же умею открывать рот и издавать звуки, верно?» «Да, умею. Так чего ж бояться?» «Да и потом, откуда иномерным призракам знать земные песни?» «Даже если с фальшивлю, не поймут. По крайней мере, я сильно на это рассчитываю». «Набрав побольше воздуха в лёгкие, я изо всех сил выдула». «Калинка, малинка, малинка моя! В саду ягода, малинка, калинка моя!» Кажется, я не пропела, а проорала. Призраки замерли, то ли пораженные моим талантом, то ли наоборот, шокированные в конец. «Олеся, какая клешем калинка! Надо что-нибудь поактуальнее забацать!» Подумала я, открыла рот и оттуда вырвалась. «Калинка, калинка, калинка моя, В саду ягода малинка, малинка моя, И... эх, калинка, калинка, калинка моя!» Все, заела. Мучительно обливалась потом я, Но остановиться не могла. Слова сами вырывались изо рта, Как заведенные, А потом еще ноги пустились в пляс. От ужаса я чуть не упала в обморок. С танцами у меня еще большая проблемы, Чем с пеньем. Особенно с русскими народными. Дело в том, что танцевать я не умею. Но именно сейчас, в этот момент, отчаянно пытаюсь вытворить нечто похожее на русские народные танцы. Выставляю сначала правую ногу мыском вверх, потом левую. «Что я творю?» — мелькают мысли, но рот снова открывается. Я ору, как ненормальная, просто-таки забывая его захлопнуть. Главное, умом я понимала, что продолжение песни не знаю но в голову абсолютно ничего другого не приходило. Все песни, которые я заслушивала в социальных сетях Дадыр, королевским презрительным жестом выперла за ворота памяти калинка. «Эх, ма!» — крикнула для разнообразия я и помахала неведомому кому-то ручкой. Крутанулась на каблучке, уперла руки в боки, а потом затопала, как сто кобылиц на стадионе. Что характерно, левая нога подвернулась, и я неуклюже рухнула на пол. Браво! Обрушились на меня громкие, я бы даже сказала, дикие аплодисменты. Бис! Бис! Зашибись! пробормотала я, пытаясь встать. Подвернула ее? Серьезно? Резкая боль в лодыжке намекнула, что танцор из меня не получится. Придется отбрасывать прочь детскую мечту рыцаря, сделать из меня горцующую на сцене лань. Дверь сзади заскрипела, и очень вовремя в помещении вошла темная фигура. Удовлетворенно улыбнулись рыжие глаза, и рыцарь подошел ближе. «Успех сбил с ног?» — насмешливо спросил он и протянул руку в черной перчатке. Пусть слова были произнесены негромко и предназначались только мне, я вспылила. «Вот козел! Я тут изо всех сил стараюсь, отрабатываю договоренность, получаю производственную травму, а он шутить изволит!» «Не знаю, как так получилось!» Наверное, это произошло в состоянии аффекта, но я потянулась вперед и сдернула черную перчатку с его руки. Откинула в сторону и, быстро схватив чуть светящуюся голубую ладонь, оперлась о нее и встала. Ногу стрельнула с новой силой. Я тихонько вскрикнула. Вторая рука в черной перчатке подхватила меня под локоть. Смотреть в глаза явно взбешенному хозяину я не стала, зато повернулась к призракам. В зале воцарилась такая тишина, что впору гонять мух. Вот только по всему выходило, что выгонять вместо надоедливых насекомых будут меня. Позвольте представить хозяйку нашего отеля, леди Олесю. Неожиданно прозвучавший голос был полон достоинства. Надеюсь, вы получили удовольствие от сегодняшнего вечера в призрачном рае. Завтра леди с удовольствием проведет утренний салон, и познакомиться с каждым постояльцем лично. А теперь позвольте откланяться. Его руки сильно сжали мой локоть и ладонь и потянули вниз. Пришлось поклониться. Судя по улыбочкам призрачных чудовищ, вышло у меня неравнее танцев. Рыцарь, не выпуская мои многострадальные конечности, потянул за дверь. Вежливо улыбаясь и превозмогая боль, я, как мне хотелось думать, с достоинством вышла за ним. В коридоре оказалось полно слуг, они толпились вдоль стен и жадно ловили реакцию хозяина. Среди неизвестных мне призраков я заметила Ризу и виновато улыбнулась ей. Рыцарь даже не обратил внимания на группу поддержки. Неплохо поработало гостям понравилось. Негромко произнес он и, не останавливаясь, потащил меня в сторону лестницы. Слоги недоуменно переглядывались, но не вмешивались в нашу ковыляющую процессию. Боль в ноге усиливалась с каждым шагом. Не выдержав, я вцепилась ногтями в его ладонь и вырвалась. «Что такое?» — флегматично спросил он, не избавляя шага. «Ты обещал перенести меня домой!» — нервно выкрикнула я. Боль в ноге становилась адской, а если придется подниматься по этой чертовой лестнице, она вообще распухнет. «Мы идем к зеркалу». «Ты сказал, подойдет любое!» — взвизнула я. В твоем мире любое, а в этом одно самое мощное. Кстати, не припоминаю, чтобы мы выпивали вместе. — Что? — не поверила своим ушам я. — Спятил? Верни меня обратно! Он развернулся с нечеловеческой скоростью и, преодолев расстояние в два шага, черной горой навис надо мной. — Я не позволял мне тыкать! — рявкнул он и, глядя в его сверкающие рыжие зрачки, Мне стало по-настоящему страшно. Вжавши голову в плечи, я наблюдала, как от его головы и черной маски исходит еле заметное сияние и разрастается, заполняя пространство вокруг. Магия? Телекинез? Суперспособности? «Простите», — шепнула я, мысленно взывая ко всем богам, чтобы спасли меня. «Ладно», — сквозь зубы выплюнул он. «Иди за мной!» «Не могу!» «Что?» Ногу подвернула. «Болит! Ступить не могу!» «Виновато проговорила, я ожидая новой бури!» «Сейчас он скажет, что сама виновата, иди, как знаешь, или пошлет меня домой!» «Ненормальный же тип! Ничего человеческого в нем нет, и сострадания тоже нет!» «Он только и смотрит, как его призрачные слуги вкалывают, не щадя себя!» «Думает, я не вижу, что он ведет себя как рабовладелец!» а уж по отношению ко мне вообще молчу. Ничего в нем порядочного нет. Он только и может что играть во всемогущего хозяина и ставить на место людей, призраков, которые от него зависят. Бедствие ты мое! Вдруг простонал рыцарь и, шагнув ко мне, сделал совершенно невообразимую вещь, подхватил на руки и бегом поднялся по лестнице. Мы вошли в печально известный мне кабинет. И я заметила, что на стене висело чуть мерцающее тяжелое зеркало в круглой золотой оправе. Рыцарь поднес меня к нему вплотную. «Иди уже!» — грубо скинул он меня на паркет, впрочем, поддержав одной рукой так, что я не упала. «Жду тебя вечером у любого зеркала. Если хочешь носить свою одежду, и наша тебе не нравится, так и быть, можешь принести ее с собой». Я чуть не вскрикнул от навалившейся неизвестно с какого неба щедрости. Мне разрешили привезти с собой одежду. Какое несчастье! О, еще чуть-чуть, и мужа привезти разрешат. Мысль об Алексе приятно согрела душу. Пока я обдумывала, что ему ответить, рыцарь подошел к столу и вытащил из ящика пару черных перчаток. Обнажив вторую руку, он переоделся и только потом посмотрел на меня. «Коснись рукой зеркальной глади и не бойся. Возвратишься в тот же самый отель». Я с опаской протянула руку. «Сейчас мне нужно сделать нечто иррациональное и страшное. Неудивительно, что я медлю и... мне не по себе. Перенестись обратно. Как соблазнительно. А если всего этого нет? Если этот день произошел не по-настоящему со мной, а приснился? Может, я сошла с ума?» Лежу в клинике для душевнобольных, и вся эта ситуация выдумана моим больным воображением. Что тогда? Я боюсь проверять. От горьких дум меня отвлек голос рыцаря. «И еще, Леся, больше не смей касаться моей руки. Никогда. Иначе убью». Его глаза так опасно сверкнули, что я поверила. «Убьет. Правда, убьет и не задумается». Какой же прекрасной жизнью я живу. То крадут, то угрожают. «Иди — Иди! — повелительно крикнул рыцарь, и я осторожно коснулась зеркала. Зеркальная гладь пошла разводами, всколыхнулась и прилипла к моей ладони. А потом я начала всасываться внутрь и словно падать в невесомость. В момент, когда подумала, что мне не хватает воздуха, я вдруг оказалась стоящей на кафельной плитке в ванной. Того самого номера, где остался Алекс, того, где должна была состояться моя первая брачная ночь. Невзирая на боль в ноге и несуразное платье, я дернула ручку двери вниз и заглянула в темную комнату.